Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Роман Романович. Алхимик. Том 4. Сила зверя. Глава 1. Наперегонки со временем. В кресле сидел старик. Настолько древний, что его кожа обтягивала череп. Рядом с ним хлопотала медсестра. Она поставила капельницу, подала маску с кислородом. Несмотря на вид и возраст, у старика был цепкий взгляд, которым он внимательно следил за женщиной. Та на это реагировала спокойно, успела привыкнуть к особенностям господина. Да и не знала она, кто он такой. Приходила к нему раз в две недели, ставила капельницы, убиралась в доме». Внезапно старик повел головой и посмотрел куда-то на стену. Движение было настолько характерным, что женщине показалось, что там кто-то стоит. Обернувшись, она никого не увидела. Выбросив лишние мысли из головы, медсестра закончила работу. «Еще что-то нужно, сэр?» «Нет, можешь идти». Ответил он сухим голосом. Женщина поклонилась, собрала вещи и вышла. Спустя несколько секунд через другую дверь зашел мужчина. Он огляделся, посмотрел на старика, прошел к нему и уселся в кресло напротив. «Наш меч уничтожен». Старик не показал, что удивлен. Он замер, продолжая оглядывать гостя. «Как он погиб?» «Сначала исчез, не вышел на связь, не пришел навстречу. Я проверил и нашел его особняк, сожженный дотла. Тело не нашел, но если бы он был жив, то дал бы о себе знать». «Кто это сделал?» «Разбираюсь. Жил наш меч в глуши, свидетелей драки нет». «Узнай, кто ответственен». «Обязательно! Кого назначить новым мечом?» Старик прикрыл глаза, задумавшись. «Если клинок уничтожили, значит им бросили вызов». «Нужен кто-то, кто разберется с этим». «Выпусти пса!» «Если он найдет тех, кто пошел против нас...» Старик не договорил. Но гость и так знал, какая награда ждет пса. «Исполню!» Встал он. И, не доходя до двери, исчез. Впервые я настолько остро жалею, что до сих пор не решил вопрос перемещения сквозь пространство. Это бы упростило задачу. Но на жалость не было времени, как и на промедление. Закончив разговор с Сергеем, мой мозг переключился в режим холодной ярости, когда эмоции не затапливают тебя, а делают собранным. Я пронёсся по квартире, подхватил вещи, взял еду и заново созданное оружие. Написал записку, что уехал по делам на несколько дней, после чего выбежал из квартиры и добрался до машины. Поеду своим ходом, не на поезде. По времени, может, и не выиграю, зато на месте проще будет. С Сергеем договорились встретиться на вокзале в области, оттуда до Барсукова ближе. Пока выезжал из двора, пока ехал через город, успел немного успокоиться. Маловероятно, что счет идет на минуты. Барсукову ведь Ольга нужна, чтобы исцелять. Подумав об этом, свернул и направился в мастерскую. пробыл я там не дольше минуты, написал записку, куда отправился, и вернулся в машину. Как бы мне не хотелось быстрее оказаться в другом городе, спешка может породить новые проблемы. Чтобы добраться до конечной цели, нужно проехать через Санкт-Петербург, а там двинуть дальше, на север. Займет это часов 12, если гнать на всех парах. Сложнее всего было выбраться из города. Будь прокляты эти пробки, дальше полегче пошло. Я выехал на магистраль, набрал скорость и порадовался, что купил быструю машину. Когда оставлял записку, то думал, что меня хватится в худшем случае через пару дней. В лучшем дня через 3 четыре А за этот срок я надеялся разобраться со всеми проблемами. Но что-то пошло не так. И когда я уже подъезжал к Петербургу, ко мне прямо в машину переместилась София. Я не сразу понял, что это княжна. Дернулся, машину завело, и мы чуть не слетели с обочины. «Это было... лихо», — заметила девушка. «И тебе привет», – нервно ответил я. Первый и последний раз, когда ко мне в машину запрыгивали, закончилось это похищением. «Ага, как дела?» «Знаешь, неплохо», – ответил я, выдыхая и успокаиваясь. «Я рада». Посидели, помолчали. Я обогнал грузовик, руки затекли, спина ныла. Нет у меня опыта дальних переездов. И поездка давалась тяжеловато, на что я старался не обращать внимания, просчитывая дальнейшие действия. «Ты тут какими судьбами?» – спросил я у девушки, а то молчание что-то затянулось. Да тетя сказала, что, цитирую, «Наш парень в беде, надо ему помочь». Вот так просто? Тебя это удивляет? Ты же княжна, а я мелкий аристократ. Так что да, удивляет. «Видимо, ты чем-то приглянулся, тетя», – буднично ответила София. «Или они не хотят отпускать ценный актив?» «Если расскажешь, куда мы так мчимся, мне будет проще помочь», как будто я просила помощи. Настроение у меня сейчас не самое лучшее. Внутри поселилось беспокойство за Ольгу, да и малыша. Надеюсь, Кир в порядке. Сергей об этом ничего не сказал, надо было подробности у него выяснить. Но что-то я так быстро сорвался, что ничего не узнал. Скажем так... «Близкие мне люди попали в беду. Судя по направлению движения, это гвоздевы?» «Да». «Что у них случилось?» «Неприятности». «Эд, если хочешь, я могу уйти. Так то заглянула, чтобы узнать, как у тебя дела. Я ведь твой куратор, а это покруче, чем ангел-хранитель», с улыбкой сказала София. «Совсем недавно эта девушка ездила мне по нервам, а теперь играет в добряка. К чему бы это? Возможно, мне предстоит конфликт с аристократом, который забрал Ольгу Гвоздеву». «Что значит забрал?» «Как приеду, так узнаю». Но забрал это ближе по смыслу «к похитил», нежели «к пригласил в гости». Она целитель, а он безумный старик, который хочет прожить подольше. «Барсуков?» – уточнила княжна, чем показала, что как минимум читала мое досье. Он. «Что думаешь делать?» Мимо проносились леса. Если верить указателям, совсем скоро должен показаться Санкт-Петербург. Надо где-то там остановиться и в туалет сходить, да и еды горячей купить. Я бы наплевал на пищу, но в случае драки важно, чтобы организм был сытый. Еда в желудке для меня, как патроны, в обойме. По ситуации зависит от того, насколько все плохо. «А если плохо, убьешь его?» – спросила София с непонятной интонацией. «Может, интонации простой было но в текущем состоянии я не разобрал, что стоит за вопросом» вопросом. Надеюсь, до этого не дойдет. Хотя я в этом не уверен. Он аристократ, который перешел тебе дорогу. Объявить ему войну в твоем праве. Знаю. Зря, что ли, законы читал. «Разборки аристократов – их личное дело, пока это не вредит общественности, интересам государства и окружающим». София замолчала, и следующие минут десять ехали в тишине. Ее присутствие нервировало. «Что девушки надо? Каких проблем от нее ждать?» «Прости, что спрашиваю», – все же сказал я. «Но ты со мной до докуда едешь?» «До финала!» а разве не будут проблемы, когда тебя увидят?» «Буду держаться на дистанции, если жареным не запахнет». «Не понимаю, я настолько ценен или что?» «Почему ты едешь их спасать?» – задала вопрос София. «Как иначе?» «Да сотни вариантов как!» «Маловероятно, что эту женщину убьют, если в ней нуждаются как в целительнице. Значит, смертельной угрозы нет. Но ты сорвался с места. Почему? Они ведь тебе никто. Ни родня, ни старые знакомые. Тебе правду?» «Если можешь». «Сказать или нет?» «Когда я выбрался из лаборатории...» «Ты в курсе ведь про эту историю?» «Лаборатория Коршуновых. Испытания над детьми аристократами. В курсе?» «Когда я выбрался, то две недели брел через лес, не зная, где нахожусь и выберусь ли. Гвоздевы подобрали меня на дороге. Замерзшего и одинокого. Подобрали, приютили, дали кров, кормили и поили, устроили в школу. Они мне не никто, они свои». «Из-за своих ты?» «Готов рвать любого». «Это хорошо. Хорошо то, что тебе знакомо понятия свои. Как ты с чужими поступаешь, я тоже видела». «Это она про лес?» «Ты мне тоже не родня», – продолжила девушка. «Но для семьи уже не последний человек. Катю собой прикрыл, в другом помог. Знаешь, какая политика у моего отца? Помогать своим и быть жестким с врагами. Так что хватит уже искать скрытые смыслы, почему я здесь. Потому что у меня свободный день. Потому что могу тебе помочь. Потому что это просто нормально». «Неожиданно. Настолько неожиданно, что я растерялся и не нашел, что сказать. Если София не врет, то...» «Блин, не знаю. Княжеская семья перешла еще на один шаг в зоне своих. На внушительный такой шаг. И я не знаю, хорошо это или плохо. Слишком... сложно. Да и не тот момент, чтобы подробно анализировать ситуацию. Спасибо. Только и сказал я». Дальше ехали в основном молча, несколько раз останавливались. Часть пути девушка дремала, и для нее поездка прошла легче, чем для меня. До нужного места добрались уже ночью. Изначально, когда подъезжали к месту встречи, София куда-то переместилась и сказала, что будет присматривать за мной издали. Я припарковался, вышел из машины, обошел округу, прикинул, где может быть Сергей, и... «Никого не нашел. Проблуждав минут десять, вернулся к машине. С легким хлопком появилась София. На улице темно. Да и мы в неприметном месте остановились. Так что немного шансов, что кто-то заметит ходака А если и заметит, то не факт, что поймет, кого именно увидел. Не нашел его?» «Нет. Странно. Может, что-то случилось?» – поделился я беспокойством. «Есть способ связаться? У них дома нет телефона. Разве что Сергей мог позвонить ко мне на квартиру и оставить сообщение соседу. Еще полчаса ушло на то, чтобы ночью найти телефон, дозвониться до дома, разбудить Матвея и узнать, что никто не звонил». «Дружище, у тебя там все в порядке?» Спросил он в конце. «Не беспокойся, просто разминулся со своими». «Ну, как знаешь», — не поверил он. «Если что, не стесняйся». «Спасибо». Попрощавшись, вернулся в машину. «Узнал что?» «Никто не звонил. Это не похоже на Сергея. Он знает, сколько мне ехать. Договорились мы на конкретное место. Значит, раз его нет, что-то случилось. Что думаешь делать?» «Варианта два. Либо ехать к Барсукову, либо к Гвоздевым домой». Повернув ключ, завел мотор и... м, -м, -м, -м. софия а ты случаем не знаешь, где Барсуков живет?» Помолчав, девушка назвала адрес. Только сейчас до меня дошло, что следили не за одним мной, а еще и за гвоздевыми. Зачем? Не удержался я от вопроса. Гвоздевы. Точка влияния на тебя. Их проверили. Точка влияния для кого? Для кого угодно. Сам подумай, на отца свалился никому неизвестный парень, который предложил уникальное решение. Разумеется, тебя проверили на тему того, кто за тобой стоит. Да уж, покачал я головой, выруливая машину. Можешь карту достать? Я понятия не имею, как нам ехать. Карту я купил на одной из остановок на заправке. Нам на выезд из города. Барсуков расположился где-то на полпути между областью и городком, где жили Гвоздевы. Ехать часа полтора, но ночью на пустых дорогах домчались быстрее. Трудно было так с ходу сказать что-то про чужое жилье. Оно находилось в обычном поселке. Не тебе поста охраны, ничего такого. Да и сам дом не то чтобы большой. Видел я в Москве, как люди живут. Там совсем другой уровень. Здесь же неплохой, но и недорогой дом, обнесенный забором. Зато ворота мощные, железные, мешая заехать во двор. «Что-то света много», — заметила София. «В доме и правда везде горел свет. Машину я остановил метрах в 50 от начала участка. Вокруг лес стоял, поэтому нас не должны были увидеть, если, конечно, где-то не стоят камеры и охрана не бдит. Посиди здесь пару секунд», — бросила девушка. Исчезла и... Вернулась она ровно через 12 вдохов. «Там шум какой-то, суета. Люди с оружием ходят. Вроде случилось что-то. Кричат, что если не выйдет, то в атаку пойдут. И убьют. Вместе с ребенком». Стоило мне осознать, что происходит, я ломанулся из машины. До ворот пронесся быстрее пули. Забор высокий. У меня и мысли не мелькнуло его перепрыгивать. Иначе справился. Создал печать разрушения. И впечатал в ворота. Те заскрежетали и осыпались. Но я не обратил внимания кинувшись в проход. Кто-то среагировал, выстрелил в меня, но пуля безвольно упала рядом. Увидев стрелка, метнулся к нему и врезался в него плечом. Мужика отбросило и в стену впечатало. «Нападение!» заорал кто-то. Подхватив пистолет, из которого в меня стреляли, разрядил обойму в крикуна. Тот -то осел и сполз по ступенькам дома. Из самого здания раздались крики. Кто-то требовал занять оборону. Кто-то просто визжал. «Запасной обоймы у меня не было, поэтому я отбросил пистолет». Взамен подобрал тот, который обронил умерший. Прислушавшись к звукам, дернул дверь на себя, но ту успели закрыть. «Идиоты! Захотели остановить алхимика! Печать и дверь разносит в щепки!» Я врываюсь внутрь, защита принимает на себя выстрелы, стреляю в ответ, одного охранника ранило, второй успел скрыться в коридоре, бросаюсь к нему, он прыгает на меня, но понимаю, что значительно сильнее, это обычный человек, а во мне сейчас кипит сила разъяренного зверя, ломаю ему руку, выбиваю оружие и впечатываю головой в стену, мужик вырубился и осел на пол». Внезапно все замолкает. Оглядываюсь, ищу, где может быть Ольга. Я ошибся. Дом не такой уж и маленький. Комнат пять, только на первом этаже. На кухне нахожу прислугу, которая спряталась под стол. Где женщина, которую забрали? Мне указывают дрожащим пальцем наверх. Значит, второй этаж. На лестнице встречаю того самого типа, который был с Барсуковым. Он в халате, стоит весь бледный и смотрит на меня. «По какому праву?» Голосит мужчина. «Заткнись! Где женщина?» Рычу я. Мужик сбледнул. Еще сильнее он побледнел, когда я стал подниматься по лестнице. Сразу видно, что не боец. Попробовал убежать, но споткнулся и упал. Схватил его за ногу. Дернул на себя и скинул с лестницы. Упал он неудачно. И затих. Внизу. Поднявшись наверх, я нашел только одного живого человека. Мальчишку лет пяти, что с ужасом посмотрел на меня, когда я вошел в детскую. Собственно, он был первым, кого я нашел. Живым. Первым живым. Мертвым я застал хозяина дома. Старик лежал на полу возле кровати. Сам умер? Или... Не задерживаясь, прошел дальше. Соседняя спальня была открыта. Показалось, что это комната того труса, что по лестнице улетел. Третья комната была заперта. Я увидел попытки взломать ее, но, видимо, не успели. Немного алхимии, и дверь открылась. «Пусто. Видно, что тут кто-то ночевал сегодня». Рядом раздался хлопок. Я увидел Софию. «Они в машине. И женщина, и ребенок. Я забрала их на всякий случай, чтобы не пострадали. С ними все в порядке». «Не передать словами, какое я тогда облегчение почувствовал». «Где Барсуков?» – спросила девушка. «В комнате у себя. Мертвый». «Ты его?» Я не нашелся, что ответить. «Если его убила Ольга, то не будет ли лучше взять вину на себя?» «Не ты», – ответила девушка раньше меня, – «пойдем глянем, что здесь случилось». Мы вернулись в хозяйскую комнату. «Не похоже, что его убивали. Может, умер от старости?» – предположила София. «Может. Там еще мальчишка», – вспомнил я, – «совсем мелкий, внук Барсукова». «Нет!» – вздохнула и покачала головой девушка. «Это не его внук. Настоящий внук погиб вместе с родителями. Это официально подтверждено. Но он же говорил, что хочет прожить подольше ради внука!» – растерялся я. «Эта новость показалась настолько дикой, что я даже позабыл, где нахожусь. Видимо, у старика кукуха полетела, пожала плечами София». И тут со двора раздался выстрел. Я по взгляду девушки понял, что Ольгу она переместила в машину. Стоило осознать всю опасность, как я бросился вниз, пронёсся по лестнице, выбежал во двор, пробежал через разрушенные ворота. Когда бежал, бросил взгляд на то место, где вырубил первого охранника. Его там не было. Чёрт! Когда я добежал до машины, то увидел Ольгу, которая прижимала Кира. В неё целился тот самый охранник. Уж не знаю, где он взял оружие. «Стоять!» — рявкнул он. «Ещё шаг!» «И я пристрелю их!» В этот момент у него за спиной возникла София. Она пронеслась, как размытая тень, и остановилась возле Ольги, прикрыв ее собой. «Нет», — понял я, «не так все». Мужик постоял пару секунд и упал затылком вперед. Его голова была повернута под неестественным углом. «Эдгард?» Крикнула Ольга. Я стоял и не знал, что делать. Да и крик женщины. Непонятно, чего в нём было больше, гнева или удивления. Но Ольга сама разрешила ситуацию. Подошла, обняла одной рукой, второй удерживая ребёнка, и тихо сказала. «Я рада, что ты пришёл, но что, чёрт возьми, здесь происходит? И кто эта девушка?» Никогда не слышал, чтобы шёпотом кричали прямо в ухо. «И где мой муж?» «Кажется, на сегодня приключения не закончены». Словно этого было мало, маленький Кир решил дать о себе знать. Он потянулся ручками к матери, которой возьми и засветись. В ночи это выглядело ярче, чем звезды на небе. Я смотрел на встревоженное лицо Ольги, на задумчивый взгляд Софии, на плачущего Кира. «Да, точно, все только начинается».